Глава 17. Нус, юная Кир Стефания, давайте обговорим все возможные варианты. Первый из них ваше замужество с Жожелин Кируспунта вам не подходит. Точно? Нет. Хорошо, следующий вариант вы остаетесь под опекой Кирвасы, и она находит вам достойного мужа. Снова нет? Понимаю, понимаю. Но тут есть одна важная деталь, которую, несомненно, стоит уточнить. Возможно, юная Кир, вы и не знаете таких тонкостей. Я своей властью могу назначить вам опекуна, Кир Стефания, разумного и деловитого, такого, кто не станет принуждать вас к браку, но проследить за вашим состоянием. да могу. Только вы учтите, что Кир Вас, ваш опекун по решению отца и принадлежащий ей четыре дома, Это в какой-то мере как раз и есть плата за опекунство. Конечно, можно устроить судебный процесс и лишить ее этих домов в вашу пользу, но дело это не быстрое и наделает кучу шума, будут открытые слушания, и ваша репутация может сильно пострадать. Увы, даже Всевышний не смог остановить сплетни в этом мире. Скандал — он и есть скандал. Но ежели вы, Кир Стефании, хотите другого опекуна, то из вашего наследства в его пользу придется выделить 10% стоимости. Знаете ли вы об этом? Захотите ли вы расстаться с такими деньгами? Или сочтёте нужным потерпеть Кир Вассу? Я задумалась. 10% — это два с небольшим дома. Не так и мало, надо сказать. Но рисковать оставаться под надзором Вассы, носить платье из дерюги и голодать, когда этой дряни вздумается, тоже рискованно. Да и видеть ее в моем доме рядом — то еще испытание. Кирус Морта. Я не слишком сведуща в законах. Не могли бы вы мне подсказать? Охотно отвечу на все ваши вопросы, юная Кир. А обязательно ли отдавать дома в пользу моего будущего опекуна? Нельзя ли, например, договориться и внести оплату деньгами? Смогу ли я, допустим, зарабатывать? Брови почтенного Кируса поползли вверх. Юная Кир, не представляю, на чем вы могли бы зарабатывать. Конечно, некоторые излишки сельской продукции ежегодно продаются в городе, но вы, увы, не столь богаты, как вы, может быть, думаете. До 22 лет вы можете и не накопить нужную сумму, дабы рассчитаться с вашим опекуном. Я не знаю точных сумм, но не уверен, что вы сможете настолько стеснить себя в расходах и набрать необходимое. «Кир Мортус, я, надо признаться, вообще слабо себе представляю, кто может стать моим опекуном. Ведь ему придется жить здесь, следить за крестьянами и выдавать деньги мне на расходы, вести дом, следить за моим поведением». «Нет-нет, Кир Стефания, все не совсем так. Вашему опекуну вовсе не обязательно жить здесь. Ему достаточно раз в сезон получать отчеты по поместью и на их основании отдавать соответствующие распоряжения, а к вам подселить...» даму с хорошей репутацией и необходимыми навыками. Ей, разумеется, он будет платить сам. А если, допустим, за эти годы поместье начнет давать значительно больший доход? В глазах Кируса Морта светилось почти детское любопытство и какое-то странное удовольствие. Он разглядывал несколько истощенную, но не сломленную блондиночку и думал, а ведь молодец, никаких стенаний на тяжкую долю, барахтается и пытается выплать. Молодец, девочка. Надо дать ей время подумать. Но уже и сейчас видно, что мстить и скандал поднимать не станет. Мне же и лучше. Но это очень необычно для женщины. Пожалуй, представлю ка я к ней Марта. Он по молодости несколько горяч, разумеется, зато и честен, и порядочен. Вы видели ваш брачный контракт, Кир Стефания? Нет, почтенный Кирус. А посмотреть было бы очень любопытно. Ну, я не имел в виду именно контракт хотя и его изъял у патрона Серджио. Но к контракту прилагается точный отчет по поместью. Прежде чем вы решите, к какому именно ответу склониться, рекомендую почитать этот отчет. Вы лучше будете понимать, сколько именно денег есть в вашем распоряжении, сколько нужно отдать в качестве налогов, сколько держать в поместье на всякий случай. Вы, Кир Стефания, производите впечатление очень разумной барышни. Посему я решил что выбор я предоставлю вам самой. Как бы в компенсацию за неприятную ситуацию, в которой вам привелось побывать. Я пришлю в поместье Кируса Тирину. Он поможет вам разобраться с отчетом и проследит, чтобы... В общем, проследит. А через неделю я жду вашего визита в Каренгу. Там вы мне и скажете, к какому решению вы пришли. Сейчас же мне, к сожалению, пора уезжать. Я не планировал такое долгое отсутствие на посту, и меня ждут дела. «Вас устраивает такое решение, юная Кир?» «Очень мудрое и справедливое решение, Кирус Морт». «Тогда до встречи, юная Кир. Завтра к полудню Кирустерина уже будет в поместье. Надеюсь, вы о нем позаботитесь. А документы я оставлю здесь». Кирус Морт выложил на стол довольно толстую картонную папку и несколько картинно поклонился. «Простите, почтенный Кирус, но еще один вопрос». Что сейчас будет с моей мачехой? Да завтра она посидит в своей комнате под охраной. Я оставлю двух человек. А завтра, с приездом Кируса Терину, ее можно будет выпустить. При нем, надеюсь, Кир будет вести себя благоразумно. До встречи, юная Кир Стефания. До встречи. Кирус и часть охраны покинули дом. Несколько команд во дворе и коляска с архаусом и кавалькада всадников скрылись из виду. Я же решила еще немного посидеть на крыльце. Слишком хорош был клонящийся к вечеру день. Солнце уже зашло за угол дома, и на крыльце было просто замечательно. Это именно то, чего мне не хватало последнее время. Свобода. Запах прогретой травы в саду и мелких розоватых цветов на клумбах, легкий ветерок и воля идти, куда вздумается. Керфани, ужинать будете?» Кана неуверенно топталась у меня за спиной. «Обязательно, Кана. И спросил у солдата в коридоре, разрешили ли кормить Кирвассу, а ему поставь табуретку. Здесь все же не каторжников охраняют, а женщину. Ни к чему им всю ночь на ногах. Одного отведи на чердак и постели постель. Пусть ложится после ужина, а ночью поменяются. Кирфания. А что же теперь будет? Как же мы теперь... Я еще не решила, Кана. Но скажи Пасси... Пусть возвращается домой. Я потом решу, что с ней делать. И еще пусть скажет старости, что завтра с самого утра мне нужны кони и кучер. Я поеду по делам. Не забудешь, Канна? Обязательно все в точности передам, Кирфанья. А вы ступайте уже руки мыть. Ужин стынет.